Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению, день рождения. Только раз в году Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете И бесплатно покажет кино С днем рождения поздравит И, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо Ах, я играю на гармошке У прохожих на виду К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Третья четверть. 25 января на лыжне. Сегодня у Васи день рождения. Нужно нести в школу угощение, проставляться, как сказал муж. Все носят. Торт нельзя, жвачки тоже, прилипнут. Конфеты раздать вроде как не солидно. «Вася, а чем вас угощали, когда у других детей были дни рождения?» «Ну, чупа-чупсами всякими, мишками, которые печенье. Заранее купила 25 чупа-чупсов. «Мама, ты сок забыла купить!» Вспомнил вечером накануне сын. «Какой сок?» «Ну, надо еще 25 соков с трубочкой принести. Все приносят». Побежала в магазин, купила 25 соков. Утром первым уроком физра, на лыжах. Так уж совпало, что первые в этом сезоне. Я еще с вечера решила, что смотреть на эти утренние сборы уходы не буду. Прикинусь спящей. Но все подготовила. Выставила с вечера в коридор два пакета с соками, пакет с чупо-чупцами, лыжи, палки, ботинки. Он что, пойдет в лыжных ботинках? Удивился муж. Нет, давай я ему положу сменку и споги на обратную дорогу. Еще положу специальный лыжный костюм, помимо верхней одежды. Интересно, в чем он пойдет на лыжах, а в чем вернется? Съхидничала я. И как я все это понесу? Лыжи, палки, сок. Этот вопрос я отнесла к разряду риторических. Утром муж возвращался дважды. Сначала за палками, потом за сменкой. Я не удержалась и смотрела из окна, как они идут. Сонный, еле плетущийся Вася, которого портфель клонил к земле. Муж туда догадался положить чупа-чупсы. Ногами ребенок скрёб по земле. Лыжные ботинки я купила ему на два размера больше и, собственно, муж, роняющий то палки, то пакеты с соком. «Осторожно!» – закричала я с тринадцатого этажа, когда муж наклонился поднять палку и лыжами чуть не выколол глаз идущему сзади ребенку с мамой. Но та мама тоже не промолчала. Её даже я на тринадцатом этаже услышала. «Да что вы делаете, мужчина? Что ж вы ему палкой в глаз тыкаете? А если я вашему тыкну?» Как же можно лыжи без мешка носить? Мамаша тоже несла палки и лыжи, аккуратно упакованные концами мешочек, как из подсменки. Ну что, спросила я, когда вернулся взмыленный муж. Отвел, угощение положил рядом с его партой. А почему не разложил по столам? Другой бы обматерил, а мой интеллигентно обозвал дурой. Я, конечно, обиделась нацепила куртку и пошла на балкон смотреть, как проходит физра. Школьный стадион у нас виден куском из окна, а с балкона целиком. Физрук отобрал у всех палки. Очень вовремя. Я сразу успокоилась. Но зачем он их отобрал, непонятно. Дети выстрелились в шеренгу и потопали гуськом по стадиону. Без лыжней и без палок. Мне кажется, что это тяжело, хотя я... И с палками недалеко бы ушла. Детишек было жалко. Бедные ковыляют, размахивая руками по кругу. Никакого веселья. Два мальчика вырвались вперед. Третий, Антон, стал нагонять. Вася шел четвертым. Антон, наконец, догнал второго и упал прямо на товарища. Второй взмахнул руками в попытке зацепиться. Схватил за куртку первого, и они дружно свалились, Намертво переплетясь лыжами. Вася врезался в эту гору с торчащими лыжами. Следом наскочил еще кто-то. Дети лежали и даже не делали попыток расплестись. Первый лыжник дал Антону в пок кулаком, думая, что это второй. Антон обиделся и пнул первого, попав Васе по спине. Так они друг друга ему тузили. «Где ж физрук? Куда он смотрит?» – подумала я, и высунулась с балкона поглубже. На лыжне, на расстоянии нескольких метров друг от друга, лежали дети в ярких комбинезонах. По-моему, Настя лежала на спине, задрав к небу лыжи, и ловила ртом снежинки. А Лиза, наоборот, лежала на животе, сложив лыжи юртой, и плакала. Еще одна девочка тоже упала вперед, но не плакала, а подперев подбородок руками, Весело качала ногами, как будто она на пляже лежит. Физрук коньковым ходом подъезжал к лежащему ребенку, хватал подмышки, ставил на лыжню и спешил к следующему упавшему. Настя постояла для приличия немного, дождалась, когда физрук примется распутывать клубок из четырех лыжников, и опять легла на снег. К ней подъехал Федя, остановился и что-то спросил. Настя что-то ответила. Федя лег рядом и тоже уставился в небо. А потом подъехал физрук и поставил обоих на ноги. Они стояли, задрав голову к небу. Расцепленные ребята к тому времени кинулись обгонять друг друга на лыжне, кто первый, и пошли на третий круг. Круги, кстати, становились все меньше и меньше. Наконец-то Антона дошло, что можно не бежать, а постоять, пока другие бегут. Он так и сделал. Когда до Васи дошло, что Антон его обхитрил, он не стал бить друга, а подошел к физруку и сказал, что он уже все. Те, кто все или устал, как плачущая Лиза, снимали лыжи и играли в догонялки. Настя с удовольствием ела снег. «Вася пришел первый!» – крикнул физрук и засвистел свисток. Антон от такого коварства упал в снег лицом и стал взрываться, как сапер. В результате его обогнал мальчик и пришел вторым, срезав правда кусок лыжни, на которой лежал Антон. Что было дальше, я не знаю. Надеюсь, что Вася откупился чупа-чупсами. Кстати, он пришел домой злой, бросил с грохотом лыжи в коридоре и сказал, что больше на физру на улице не пойдет. «Почему?» «Потому что мы как дураки по кругу бегали», – объяснил Вася. «Это не интересно. Я буду на свои горные лыжи ходить». «Вася, но горные – это секция, а беговые – уроки». «Ну и что? А то, что уроки нельзя прогуливать как секцию?» «Лучше бы наоборот». «А чего ты такой злой? Из-за лыж?» «Нет, из-за Дениса». «А при чем тут Денис?» При том, что он упал на уроки вместе со стулом и партой в проход. И нам задали целых две страницы по математике доделывать. «Не поняла, какая связь?» «Ну, мама, что тут непонятного?» «Один за всех и все за одного. Денис упал, а мучаются все. Только я пока не понял, почему так несправедливо все придумано». Ну, потому что вы дружный класс. Потому что одному Денису было бы обидно делать две страницы. Может, он случайно упал. Мама, ты говоришь без выражения. Это как? Ой, без выражения это про другое. Ты говоришь невыразительно, то есть неубедительно. А Денис всегда падает на третьем или четвертом уроке, только обычно без парты. И что, лежит? «Да, лежит. И что, в прошлые разы вас не наказывали, а в этот наказали?» «Да, в этот раз он не просто упал, он других первоклассников повалил». «Весело у вас там!» «Да уж, пять минут веселья, а потом весь вечер математику делать».